Тайна. Хорису Тату повезло. После того, как он чуть не потерял сознание, младший бронелейтенант Маде Мум не выдал его представителям комитета и даже собственным начальникам. Он предпринял все возможное для того, чтобы его выходить, при этом не дав тайне распространиться далеко. Пришлось привлечь одного надежного, малоболтливого фельдшера из соседней квадратной пятерни и еще одного бронестаршину. Вот эта троица и выхаживала приблудного лейтенанта. Похоже, его сильно продуло при обитании вентиляционной системе. Кроме того, все ж таки контузило при взрыве. Ну и разумеется, сказалось нервное перенапряжение. Жил бронелейтенант теперь во внутренностях циклопа. Наружу не высовывался. Только однажды. Когда РНКшники делали шорох в петерне, пришлось временно перебросить его в соседний бокс. А когда жар у Хориса Тата спал и он, придя в себя, перестал бредить, он смог поведать Маде и всем остальным о произошедших с ним происшествиях. Слушали его не без интереса хотя поначалу и это можно было принять за бред. Однако слухи, независимо обитающие во внутренностях горы, косвенно подтверждали его историю. Тем более, все помнили ту секунду, когда гигамашина шатнулась при взрыве активной брони. Теперь некоторые мозаики встали на свое место. Конечно, общая картина подспудных причин, происходящих в ящере событий, оставалась темным пятном, но даже из этих оживших кусков строилась какая-то картина. Насколько она правильно, мог знать только некий все ведущий наблюдатель, Однако те, кто ее построил, начинали потихонечку проникаться к ней доверием. Краткое объяснение сводилось к тому, что на борту сонного ящера тайно объединившиеся с комитетом купольники ведут скрытую войну с танковыми десантниками. Причины могли быть разные, и точно узнать их, покуда не получалось. Возможно, гигамашине грозил продовольственный кризис. Или просто бледные от безвылазного сидения в креслах технари истребляли жилистых, физически закаленных конкурентов, решив наложить лапу на женские казармы. В принципе, поводы пока не имели значения. Однако само следствие, план уничтожения пассажиров, вынуждало какому-то противодействию. Конечно, его нельзя было осуществить вчетвером. Именно столько коллег танкистов крутилось около воскресшего бронелейтенанта поначалу. Так что, по мере того, как физическое здоровье Хориса улучшалось, количество его слушателей пропорционально росло. В ящере, в самых недрах боевой горы, зрела новая оппозиция. Пока ни расовые наблюдатели, ни парящие в глобализма купольники ведать об этом не ведали.